— Хорошо, Всеволод, мы поняли. — Продолжайте, товарищ лейтенант. — Ножи еще очень любит. Весь в ножах прямо. — Это как? — Всегда у него их два или три. Сам показывал. — Ах, какой у него нож есть, товарищ Нарков. Сам бы такой насыл. Гладенький, тут ребро, ручка такая. Рассказывая о заточенной железке, Абхаз неожиданно оживился. Еще складно есть, красивый. Там в ручке пластинка хитрая есть. Открыл, а он не закрывается. Пока на место одно не нажмешь. А твердый стекло можно. Это очень интересно, но хотелось бы вернуться к песням. Что еще вам не понравилось? Агент задумался. С интересом наблюдая за тем, как вошедшие порученцы сгружают с подносов бутерброды и множество, как бы недюжину стаканов в массивных подстаканниках, в которых исходил паром заваренный до черноты чай. Судорожно сглотнув, он, тем не менее, к еде даже не дернулся, а дождавшись, когда посторонне выйдут, ответил Понимаете, товарищ Нарком! Песни у него уж очень странные, правильные вроде, но за и ухо цепляется. Акцент, практически незаметный в начале разговора, сейчас усилился. Видимо, лейтенант действительно держался, как говорят, на честном слове. Словечки проскальзывают. Солдат, гвардейский и прочее. «А что же его начальники не пресекли?» Начальник отдела кадров наркомата удивленно приподнял бровь. «Нет, и нас отдернули. Но там история вообще очень странная. Они нас буквально выгнали». «Как это?» Из присутствующих Берия и Меркулов читали отчет Зайцева, а вот Круглов нет, потому он и спросил. Они настаивали, чтобы мы ушли из мест дислокации, на Москву кайвали. Как это ушли? Мотивация какая была? Комиссар госбезопасности второго ранга встал и оперся на стол, буквально нависнув над собеседником. Что скоро немцы будут проводить поиск, и если найдут нас, то мы можем их выдать. И что же? Все случилось, как они говорили. Абхаз потер глаза. Вы их выдали? улыбнулся уголком рта Круглов. Нет, что вы. Мы ушли, но агентура-то осталась, всплеснул руками лагерба. они что-то такое сделали, что немцы лес чесали частым гребнем. На небольшую рощу в две роты напустили. Сам выдел Каланус. Сергей Никифорович, мы про это уже знаем. Осадил комиссара Меркулов. Как и о методах, которые эти товарищи применили для убеждения командования группы Зайцева. Меры прямо скажем, нетривиальные и где-то даже чрезмерные. Но этого отнять нельзя. Очень эффективные. Это какие же? Отстранившись от стола, кругло всем телом развернулся в сторону бывшего наркома госбезопасности. «Угроза расстрелом на месте!» — вместо Меркулова ответил Берия. «И я бы не сказал, что они такие уж нетривиальные в военное время!» «Товарищ Лагерба, я гляжу, у вас глаза совсем слепаются!» А нам необходимо расспросить вас очень подробно. Предлагаю вам отдохнуть. Три часа хватит? Вот и отлично. Ровно... Нарком бросил взгляд на висевшие на стене часы. Ровно в десять мы снова встретимся. Лондон, Вестминстер-стрит. Соединенное Королевство. 1 сентября 41 года, 16.37. Война хоть и внесла коррективы в привычный устоявшийся за десятилетия, если не века, распорядок работы правительственных учреждений империи, на многие вещи повлиять так и не смогла. И сейчас, когда часы на башне святого Стефана, известные всему миру под прозвищем Биг Бен, показывали почти без четверти пять, в коридорах и многочисленных дюжина сотен залов, комнаты, кабинетов, как никак. В помещениях Вестминстерского дворца было пустынно. Несмотря на наивные представления Плепса, что демократия ⁇ это власть народа, большинство, если не все, собравшихся в этом кабинете, нет, скорее всего-таки зале так совершенно не считало. Впрочем, как и постулат о том, что для решения важных вопросов нужно много людей, Присутствующие по внешности четко делились на две категории – толстые и тонкие. При этом последние составляли хорошо заметное большинство. «Джентльмены, хотелось бы услышать новости с континента». Тучный, сильно напоминающий лицом бульдога, мужчина сделал глоток из массивного хрустального стакана на дюйм, наполненный янтарной жидкостью. — С этого края или с того? — Сэр Энтони! — спросил сидевший по левую руку от бульдога высокий костистый джентльмен. — Проближний я знаю! — сделав еще глоток, ответил первый. — Клайв! Мужчина, откликнувшийся на это обращение, явно не был своим в этой компании. Это можно было понять хотя бы потому, что он единственный стоял, точнее, был не приглашен присесть. Многие из присутствующих вставали, чтобы, например, налить себе виски или коньяку или взять из одной из многочисленных ящиков сигару. Но этот человек сначала собрания стоял возле массивного камина и даже не делал попытки занять какое-нибудь кресло. «Джентльмены!» Это Клайв Айронкросс. Он может дать исчерпывающие ответы на многие вопросы. И перед тем, как задавать вопросы, а не могли бы вы осветить ситуацию в целом? Вежливо предложил один из худых, от которого за версту несло Саундхерст. Дарби, а тебе разве не докладывают? Усмехнулся его сосед с такой же безупречно прямой спиной, выдающий кадрового военного. Не все и не всегда. Джентльмены, несмотря на представительность собравшейся компании, никакого волнения на лице докладчика заметно не было. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что планы Германии повторить в России тот же трюк, что и во Франции, Провалились. — Да, но если мне не изменяет память, первый удар гуннов уничтожил практически всю военную мощь скифов. Беззастенчиво перебил Айрон Кросса, один из представителей толстых. — Сэр Уильям, вам следует поменьше слушать Берлинское радио, — со смешком откомментировал это выступление сэр Энтони. Продолжайте Клайв. Согласно планам германского командования, к ноябрю месяцу они собирались занять практически всю европейскую часть России и выйти на так называемую линию 2А, то есть меридиан Архангельск-Астрахань. Судя по тому, когда клатчик непроизвольно покосился через плечо, подобные заявления он привык делать, стоя у карты в данном помещении отсутствовавшей. Отрицать успех первого удара, когда практически на всем протяжении фронта русским были нанесены очень серьезные потери, и темпы продвижения германских механизированных частей составляли несколько десятков километров в сутки бессмысленно. Однако в настоящий момент можно говорить не только о замедлении немецкого наступления, но и об обстановке. Я знаю, что многие считают проводящиеся Западным фронтом русских контрнаступлений чем-то вроде «Арраса», но в корне не согласен с подобным определением. Та операция генерала Горта была попыткой прикрыть эвакуацию. Здесь же мы имеем дело с полноценной попыткой переломить ситуацию. «И немцам действительно!» Приходится туго, джентльмены. Наш источник в Берлине сообщает, что фельдмаршал фон Клюге затребовал дополнительные подкрепления, которые, к счастью для нас и, к сожалению для него, не смогут прибыть раньше, чем через две недели. И затребовал он их не для продолжения наступления, а как раз для обороны. Следует отметить, что по данным десятидневного дневного отчета немецкого генерального штаба за первую декаду августа потери на Востоке составили немногим меньше 18 тысяч убитыми и более 60 ранеными. «Цифры явно не потрясают», — ироническим тоном сказал кто-то из сидящих в задних, если так можно выразиться, рядах.